Глава 47 седьмая. Такер Таккер. От ярости я готов рвать и метать. Если бы можно было добраться до Академии только на силе собственных чувств, я бы был там быстрее Роя. Вместо этого я снова и снова обращаюсь к дракону, зову его. Тишина. Всё бесполезно. Среди комиссий нет ни одного дракона, знакомых в городе тоже нет. А как ещё добраться по воздуху до Академии, я не представляю. Поэтому единственный мой шанс — достучаться до зверя. На плечо опускается рука Мариана. Даже если бы друг не был эльфом, я бы всё равно не услышал его шаги. Настолько погружён в свои тщетные попытки что-то исправить. Иногда надо не бороться с течением, а поддаться ему и использовать в свою пользу. Ройд тоже говорил какую-то чушь перед тем, как улететь. Но на Мариана что нашло? Он разве не понимает, в каком я сейчас состоянии? «Понимаю», — улыбается он с грустью. «Лучше, чем ты себе представляешь». «Тогда ты должен понимать, что мне это сейчас никак не помогает», — срываюсь я на рык. «Потом поможет». Друг пожимает плечами. «Ты можешь построить портал через другие миры туда? Куда то там ходишь в Шарден? Это может сработать». Я поставил защиту, которую не снять даже мастеру. Иначе смысл. Рой бы её обошёл. Тихо ругаюсь крепким словечком. Что же делать? Ева сейчас... Ева, я хуже её чувства словно что-то мешает. Рой глушит связь, чтобы я её не нашёл, но тогда успокаиваюсь, как могу, и пробую ещё раз. Дракон откликается. Едва успеваю отойти на пару шагов от Мариана, как превращаюсь в зверя. Готов лететь прямо сейчас, но... Вовремя включаю рациональность и торможу его. Нам понадобится подмога, чтобы эвакуировать студентов. Смотрю эльфа в глаза, киваю мордой на здание, где все еще находятся остальные из комиссии. Друг все понимает, и уже через минуту я взлетаю, унося с собой всех. Душа тянется к Еве. Мне кажется, что я двигаюсь слишком медленно, не успеваю. Пока лечу, Рой уже... В глазах темнеет, когда я думаю о том, что он мог сделать с моей истиной. Наконец лапы касаются земли. Люди слезают, и я снова становлюсь человеком. Это получается легко, а значит наша связь с Евой почти не работает. Демоны. Одна эта мысль вызывает почти физическую боль. Вижу, что в одном из корпусов Академии изъяет дыра словно... Словно Рой врезался туда всей своей драконьей тушей. Горгулья срань. Там же кабинет артефакторики Мы направляемся туда, и я мысленно готовлюсь к самому худшему. Но слава богам, внутри нет адептов. Значит, никто не пострадал. По иронии, именно в этот момент слышится стон. Мы с Марианной кидаемся в ту сторону, чтобы обнаружить лежащую без сознания Крайолу. Друг приподнимает её голову и приводит в чувство. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Рой, он что-то сделал с Евой. Я напала на него, а он...» «Не помню». «Господин Такер, нам отключить блокировку порталов?» — задаёт мне вопрос один из членов комиссии. «Или сделаем это после того, как задержим ректора?» «Сперва эвакуировать всех адептов. Неизвестно, что происходит с Источником. Здесь целый боевой факультет молодых драконов. Используйте их, чтобы вывести остальных». «Я этим займусь», — решает один из магов. «Я помогу», — говорит Краёла и встаёт на ноги, держась загволу. «Я уже в порядке. А мы идём к Источнику». Я киваю Мариана. Но у самого входа нас ждёт сюрприз. Двери, что вела в подвал, к Источнику просто нет». Будто никогда и не существовало. Я использую плетение, которое развеивает иллюзии, но ничего не меняется. Стучу в стену кулаком. Мариана прикладывает руку к этому месту, где была дверь, прислушивается, прикрыв глаза. Кажется, даже принюхивается. Искажение пространства. Вход переехал, если сказать проще. Выносит он вердикт. Магия, доступная единицам в этом мире. «Мы не успеем», — я сжимаю кулаки. «Пока будем искать, его уже...» Я притормозил время так, что успеем. Мариана пожимает плечами. Удивляюсь его спокойствию. Тут вся Академия может подорваться, а он... Только на нас троих заклинания не действует Троих? Я глядываюсь, но не нахожу никого третьего. Мариана протяжно свистит. Удивлённо смотрю на друга, гадая, что на этот раз тот задумал. С ним никогда не расслабишься. Биана арчует такие вещи поясняет он. Он почувствует проход, но ему надо подойти довольно близко. Я знаю, где это может быть. Понимаю я. Есть не так много вариантов, где магия источника контактирует с поверхностью острова. Нам к реке. Друг кивает, и мы торопимся туда. По пути к нам присоединяется огромная белая тень. Бионар. Кот трется об Мариана, чуть не сбивая его с ног, и бесшумно следует за нами. У реки все мы трое, каждый своим способом ищем вход. Побеждает Бионар. Он шипит и выгибает спину, глядя в одну точку, и давая понять хозяину, что нашёл что-то необычное и опасное. Марианна гладит Бионара, успокаивая. А я плетением убираю иллюзию и открываю вход. Да, это он. Прямо в земле, как люк, находится та самая дверь, ведущая к источнику. Открываю её, как крышку люка. И тут остров потряхивает. Демоны. «Как бы ни было взрыва», — рассуждает Марианна. Он, на удивление, серьёзен. Я не допущу этого. Сквозь зубы цежу я, опуская ноги в проём, за которым идёт узкий лаз. Тут мало места, идём по одному. Я останусь, чтобы стабилизировать магию поверхности. Иначе мы остановим Роя, но убьёмся из-за того, что остров упал на землю. Задумчиво тянет Мариана. Так себе финал. Согласен. Без лишних рассуждений я ныряю в новый проход и, чуть проехав вниз, оказываюсь в знакомом каменном коридоре. Почти не замечаю пары заклинаний, которые призваны меня остановить, деактивирую их машинально. Мне нужно быть быстрее. Я чувствую, что Ева рядом. Вот уже свет источника. Я избавляюсь от последней ловушки, захожу в зал. «Ева!» — кричу я, увидев, что творит трой